5. И приближались те дни. Плуговых лошадей для Оксая называли по-разному, кто десантные, кто оксайские. Но факт тот, что недели через две они уже выделялись на конюшне среди других лошадей. Сытые, напоенные, вычищенные оксайцы стояли в ряд вдоль десантного акура, радуя глаз, пребывающий силой мускулов, веселым взглядом и чутко прядущими ушами. Проснулся в них конский норов, и каждый конь стал самим собой. Характер, привычки появились забытые, лошади уже привязались к своим новым хозяевам. Тихо, точно бы шепотом ласково ржали, оборачиваясь на знакомые голоса и шаги. тянули шелковистыми доверчивыми губами. И ребята свыкались, уже по-хозяйски покрикивая, лезли чуть ли не под брюхо коня. «А ну-ка, прими ногу, отступи!» — Стой, стой, дури башка, успеешь? — Ишь, тянется, ласкается хитрюга. — Только дулю тебе. Ты у меня не один. Первые дни плелись бывало лошади на водопой, как полусонные, а потом играть стали, особенно возвращаясь с реки. Гоняли их туда все вместе, каждый верхом на своем боевом коне. султан Урат на Чабдаре, Анатай на Акторе, Эркенбек на Акбайпаке, Эргеш — На Алтын-Туяке и кубаткул на жебег жали. Окружат табунок со всех сторон и гонят к реке. Зимой важно, чтобы водопой был удобен, чтобы к воде доступ был не скользкий, тем более, когда много лошадей сразу хотят напиться. Потому необходимо заранее обрубать припай у берегов, соломки подстилать на опасных местах. А в сильные морозы бить проруби. Султан Мурат И здесь установил строгое дежурство, кому в какой день заниматься подготовкой водопоя. Не спеша, не толкаясь, пере лошади под призором плугорей, чистую студенную проточную воду. Вода выбегала отсюда из-под льда по каменистой отмеле и снова утекала по камням под лед. И подо льдом булькала, позванивала, билась анаст лошади как бы прислушивались переставали пить, пригревались в коротких солнечных лучах и снова принимались тянуть в себя воду напившись они не спеша выходили на дорогу, возвращаясь к конюшню, начинали играть храпя, раздувая ноздри распустив хвосты носились они взад и вперед, взбрыкивая и вскидываясь на дыбы ребята скакали вокруг горцевали шумели. Прошло еще немного времени, и люди стали заглядывать, чтобы полюбоваться на десантных лошадей. Вроде бы совсем и не те клячи, а заново рожденные. Старики не упускали случая порассуждать на этот счет. Мол, нет на свете более отзывчивого существа, нежели лошадь, когда она в работящих добрых руках. Ты ей сделал вот столько добра с кончик мизинца, а она тебе в отплатит. И разные истории рассказывали, какие были кони в старину. И только председатель Таналеев был скуп на похвалу. Взыскательным колючим взором осматривал он лошадей и прежде всего самих десантников. Проверял, как и что, как плуги, как сбруи готовы, почему не залатана чья-то штанина на колени. Если матери некогда, трудно самому взять иголку в руки. А попоны, когда, наконец, попоны будут готовы, На Оксай с собой конюшню не повезешь, по ночам будут холода в степи. Торопил, напоминал, что времени остается все меньше, что на Оксае будет поздно делать то, что сейчас надо делать. Случалось, до криков дорога не доходила. Выговаривал бригадир Чекишу, когда ездовые на мажарах не успевали вовремя подвести клеверное сено, особо сберегаемое для плуговых лошадей, и в первую очередь.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 Каждого коня каждый день часа полтора рысью гонять, а не то, как говорил бригадир Чекиш, в плугу вода пойдет с него, и пустое место останется. И тут случилось крупная неприятность. Выехали как-то проминать лошадей, все в пятером, на своих лучших боевых конях. Султан Мурат на чемдаре Анатай на Акторе, Эркенбек на Айбакпаке, Эргеш на Алтинтуяке, Кубаткул.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 Пригревать стало на солнце. Кони бежали в охотку. Им тоже не терпелось поразмяться, порезвиться. Припустили поводья. Быстрей и быстрей. Так и подмывало понестись галопом. Султан Мурат впереди, а Анатай подначивал сзади. «Давай быстрей! Что так тихо!» Но Султан Мурат, как командир, не очень-то разрешал развивать скорость. «Проминка, это тебе не скачки. Это работа, тренировка лошадей чтобы потом в упряжи им было легче тянуть. Вот так они шли всем десантам. Развернулись на поле и собрались было назад, как услышали с бугра голос. То ребята возвращались из школы. Увидели десантников, руками машут. Десантники в ответ тоже кричат, машут. Свой класс седьмой шел с уроков и еще другие классы. Гурьбой шли шумной. И в той гурьбе различил Султан Мурад ее, Мрзагуль.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 Это он хочет, чтобы она увидела его. И разозлился, не стерпел, загорелся азартом и припустил вслед Чебдара, закричал, загигикал, прилег Гриве, настигать стал Анатая. А Анатай еще больше нахлестывает. И пошли они на перегонки, кто кого, кто первый к ней, кто покажет свое удольство и превосходство. Ох, как здорово они неслись.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 Все вместе помогли лошади подняться на ноги. Тот только расслышал султан Мурат голоса и понял, что вроде бы все обошлось благополучно. Вот таким конфузом обернулась попытка Батыров покрасоваться на глазах у Стыдно было смотреть ей в глаза. Поспешили молча уехать. Пора было возвращаться на конюшню. И только приближаясь к Каилу, заметил Эргеш, что актор под хромает. «Стой!» — окликнул он. «Ты что, не видишь, что конь у тебя хромает?» «Хромает?» — растерянно спросила натай «Ну да, и еще как. А ну, поезжай вперед!» — велел султан Мурат. «Поезжай, а мы посмотрим». В самом деле, актор сильно припадал на переднюю правую ногу. Стали ощупывать и обнаружили. Сустав запястья начал уже припухать. Скверно получалось. Не знали, как и быть. Готовили, готовили коня к плугу, и вот доигрались. Разве можно было устраивать перегонки по заснеженному склону? Ведь на каждом шагу лошадь может поскользнуться и покатиться вниз. Так оно и произошло. Хорошо еще сами не убились. «Это ты виноват», — сказал вдруг Анатай, — раскрасневшись и разозлившись. «Это ты пошел на перегонки!» «Разве я тебе не кричал? Стой! Куда ты? Так не надо было обгонять! А зачем же ты поскакал?» Расшумелись, заспорили, до драки чуть не дошли, однако опомнились. Вернулись на конюшню с проминки с хромым конем. Смирные вернулись, притихшие. Без лишнего шума развели лошадей по своим местам, охрамевшего актора тоже привязали у Акура. А как быть дальше, сами не знали. Растерялись, затаились, понимали, что предстояло отвечать. Ребята говорили о Натаю. Иди, мол, доложи конюхам, что и как случилось. Вот, мол, захромал Актор, как быть? А он ни в какую. Почему я должен идти? Я не виноват. Есть у нас командир, пусть он докладывает. И опять заспорили. И опять... Чуть до драки дело не дошло. Больше всего возмущало султан Мурата то, что Анатай вовсе не считал себя виноватым. «Баба ты!» — обзывал его султан Мурат. «Ты на словах только герой, а чуть что в кусты. Думаешь, боюсь? Раз случилось такое, сам пойду и расскажу». «Вот и иди, на то ты и командир!» — не унимался Анатай. Пришлось султан Мурату набраться духу, рассказать конюху все, как было. Тот сполошился, прибежал, стал осматривать покалеченного коня. Шум был большой. Легко сказать, шуточное ли дело, тягло потерять перед самой пахотой. И тут бригадир Чекиш нагрянул. Узнал от кого-то, кто-то успел рассказать. Конюх как раз осматривал ногу актора. Пытался определить, от чего опухоль, растяжение или трещина в кости. И тут топот позади. Все разом обернулись. Бригадир Чекиш верхом на коне. Он молча спешился и пошел к ним, грозный и взъерошенный. Что у вас тут? Да вот думай, Максакал, растяжение или трещина. А что думать? Взорвался Чекиш, багровея от гнева. Да я их сейчас всех под трибунал. Стрелять буду на месте. Размахивая плеткой, Чекиш кинулся на плугарей. Ребята побежали в рассыпную. Чекиш за ними. Догнать никого не удалось. Только еще больше посинел старик от удушья и все больше распаляясь, кричал, грозя кнутом. Кому мы доверили плуговых коней? Да это же вредители, фашисты! Стрелять всех до одного! Сколько трудов! Сколько корму взяли впустую! А на чем теперь пахать? Крича и ругаясь на весь двор, он столкнулся с Султан Муратом. Когда ребята побежали, Султан Мурат остался на месте. Бледный, перепуганный, он стоял, глядя в упор на бригадира, но бежать от ответа не посмел. — А, это ты! И ты еще смотришь на меня! — и не удержался старик Чекиш, Протянул командира десантников плетка через плечо. Но, замахиваясь во второй раз, одумался, захрипел, устрашающе топал ногами беги сукин сын беги говорю убегай запарю султан мурат стоял отшатнувшись инстинктивно загораживая лицо руками не сводя с бригадира перепуганных глаз он ждал как жгучей полосой стегнет вдоль спины хлыст и собрал все силы чтобы не побежать выдержать устоять ну ладно вдруг сказал чекиш удивившись упрямству парнишки Остальное получишь, когда отец вернется с войны. Я и при нем тебе еще всыплю за это дело. Султан Мурат молчал. А чекиш все не мог успокоиться. Топтался взад-вперед, размахивал руками. Ты ему говоришь, беги, а он стоит. Ну подумай, ну где мне угнаться за тобой? Куда мне за вами? Побежал бы ради уважения, и мне легче стало бы. А побить? На тебе одежонка худая. Да и телом ты жидковат, не для плетки. Было бы что бить. Ну ладно, прости старика. Вернется отец, поколотите меня старого, так и быть. А пока, давай, показывай, что вы тут натворили. Такая история приключилась в тот день. Достал и султан Мурату. По делам. Как тут было удержаться бригадиру от плетки? Сколько труда, сколько стараний пропадало. Куда и на что... «Годен хромой конь! Разве на мясо? Но у кого поднимется рука на рабочую скотину?» Единственная надежда была в том, чекиш и другие знающие люди сказали, что повреждение не опасное. Пришлось отвезти анатаевского актора к одному старику во двор. Он умел пользоваться лошадей, клевера, овса подвезли и ежедневное дежурство устроили там. Повезло еще. Дней через пять актора привели в конюшню, дело пошло на поправку. И вообще-то неделя выдалась тяжкая, дома мать приболела. Вначале ей не здоровилась, а потом слегла с сильным жаром в постель. Пришлось султан Мурату оставаться дома, за матерью, за младшими присматривать. Тогда и бросилось ему в глаза, как скудно и бедно стало у них в доме. Когда отец уходил в армию, держались десяток овец, теперь не осталось ни одной. Двух зарезали на мясо, а других продали в уплату на заем, на военные и другие налоги. Хорошо еще корова имелась. Время наливалась, телиться должна была вскоре. Да, а Джимуратовский и шаг черногривый бродил на задах. Вот и вся живность. И ту кормить оказалось нечем. На крыше сарая сохранялись Сухие будылья кукурозы. Посчитала, казалось, что для коровы на дни отсела едва-едва хватит, если зима не затянется, а задержится, кто его знает, как все обернется? И шаг же должен был сам себе добывать пропитание. Колючку и бурьян ел вокруг двора. А с топливом и того хуже, кизяк на исходе, хвороста курая на несколько дней осталось. А как потом? Собака Актош, и та превратилась в доходягу. Приуныл Султан Мурат. Стыдно стало перед собой. День и ночь, занятый на конном дворе, подготовкой аксайского десанта не заметил, в какое запустение пришло хозяйство в доме. Разве так было при отце? Сено накашивал отец. На всю зиму и весну хватало. Топливо тоже припасался с бытком. Да что и говорить. Вся жизнь была устроена при отце по-иному. Надежно, разумно, красиво. И не только дома, а всюду, быть может, во всем мире. Двор их, например, выглядел теперь иначе. Чего-то в нем не хватало, как листьев на дереве по осени. Аил стоит на месте, улицы, дома все те же, а все равно не так, как было при отце. Даже колеса, проезжающих по дороге за двором бричек, стучат не так радостно, как стучали они при отце, когда он ездил по этим дорогам и на этих же бричках.